Глава тридцать восьмая Утверждение Лиса на княжеском престоле, виртуальном, конечно, никаких престолов в это время еще не было, еще только начиналось. Еще был Славин и другие вожди, горожанам Илменя еще только предстоял шок от узрения нагрянувших в город северян, еще подручный убиянных скажут свое слово, но это уже была не моя забота. Стейф, новый испечённого князя, разбираться со своими новыми подчинёнными, никто не мог припомнить, куда делась княжеская бирка, которую сняли с тела Буревого, и я взял десяток воев и отправился в место, кое давно хотел посетить. По какой-то причине тишило и его подручные, несмотря на то, что я наносил им удар за ударом, не стремились встречаться со мною лично. Он вообще, как я погляжу, Был большой нелюбитель прямых схваток, предпочитая действовать чужими руками, как, кстати, и его выкормышим. За всё время лишь хвощ решился предстать пред моими очами лично. Я уверен, в городе был кто-то из этих ублюдков, и я твёрдо вознамерился его или их отыскать. А где концентрация сил, я так оболел всего Несмотря на то, что все остальные домики Илменя были нехило так припорошены снегом, храм Ятага всё так же сиял яркими красками, как и в первый раз, когда я его увидел. Я слыхал, после возвращения делегации славенс с Игрищ сюда приходила целая толпа разгневанных воев дружины, поражённых до глубины души тем, что за драками стояли жрицы Ятага. Убивать их, конечно, не стали, но пинкоу надавали знатно. Да и храм рушить не решились, опасаясь гнева мрачного божества. На первый взгляд, храм казался покинутым. Сугроб под него был не тронутым, но это не имело никакого значения. Если раньше я лишь догадывался, то теперь был абсолютно уверен, что он далеко не пуст. Кровавой магией я так осмердила здесь так, что хотелось блевануть. «Стойте здесь!» – сказал я дружинникам, которые тоже учуяли от вратный смрад творящихся здесь дел. «Опасно это с богами собачиться!» – проворчал седовласый свей из ватаги Кнутсена по прозвищу Кусака. И я улыбнулся. Я так не ещё спасибо, Скарет, когда я выжгу это гнездилище дотла. Свих мыкнул, а я снял доху и ножный с мечом и достал с перевези топор. Отполированная за годы рукоять села в ладонь как влитая, а со внутри довольно заурчал. Он не доверял ромейскому оружию. Что ж, пора наведаться, выставив логово врага. Дверь в терем безшумно растворилась, стоило мне легонько толкнуть её топорищем. Шаг, и я внутри. Небольшой предбанник был набит аккуратными чурбачками для растопки печки. Странное место хранения, конечно, в глубине здания из него вела ещё одна дверь. Притолок над ней был окрашен на половину в чёрный, на половину в белый цвет. Цвета я тага А вот вторая дверь растворилась практически с киношным скрипом, и стоило шекнуть внутрь, как по ушам ударили жуткие крики и стенаемых. Чёрт подери. Это было так резко и неожиданно, что я, помимо воли, потянулся закрыть уши руками, даже позабыв, что они заняты топором. Пришлось приложить титанические усилия, чтобы внутренне приглушить их. Крики были столь натуральными, что казалось, кого-то режут совсем рядом. Впрочем, это было недалеко от истины. Большая скудно обставленная зала была хорошо освещена льющимся из-под потолка светом. Подобную конструкцию я наблюдал в доме вождей. В центре висело каменное изваяние Ятага. Камень весьма непривычный материал для идола. Нет, добыть его не составляло труда. В местном лесу то и дело попадались каменистые распадки и скальные выходы. Но камень, в отличие от дерева, материал мёртвый. Да, собственно, извоянный я так и выглядел так, будто ему самому было неуютно в этом прокрустовом ложе. На мрачной харе застыло странное сочетание злобы и тоски. Но сказать по чести... Меня сейчас слабо волновало выражение морды его лица. Под идоловище всё было залито кровью. Такое я уже видел близ серых озёр. Правда, здесь кровь была застарелая, засохшая, почти чёрная, но от этого не менее наполненная страданиями. Кого здесь мучили эти ублюдки? тех самых людей из отдалённых селений, о коих шла речь в ведении в славенском лесу, меня здесь уже ждали. Ты долго шёл, рус, прохрипела за спиной. Я резко обернулся, но противник не спешил атаковать. Это был старый знакомый. Почему ты ещё не в земле падал? вежливо поинтересовался я его здоровьем. Стек, с криво зашитым животом и сизой, подгнившей кожей, улыбнулся. Он стоял у приветшей в эту залоддвери и слегка покачивался, здорово смахивая на борона Харконнена из экранизации Дюны. Земля для слабых и глупых. Для нас, следователей мыслью хозяина вместо неё новая жизнь. Такая жизнь. Я презрительно указал топором на его червивое вздувшееся пузо. Любая жизнь не та жизнь, а это это временно. Хозяин опять речь о неведомом хозяине, забить на все расклады и спросить. Хм. Нет, про хозяина я всё-таки спрашивать не буду. А вот кое-чем другим вполне можно попробовать спровоцировать жирного ублюдка на откровенность. Где тешила, где хвощ? Где вообще вся ваша сраная братия? Так и будете от меня бегать, пока я отгрызаю от вашего дела по кусочку. Жердьяй под странным именем и ероним вновь ощерился. "Твоя суета, Русь, не имеет значения", сказал он, и я тут же вспомнил, когда подобное я уже слышал. "Твою мать, второй раз попасться на, ну и ту же ловушку". Не успело эхо голоса толстяка угаснуть, а я уже прыгнул, и это было чёрт подери как нельзя вовремя. На том месте, где я только что стоял, вдруг вспучился пузырь чёрной магии. Засохшая кровь облепила его всего, а в следующее мгновение из пузыря чёрными щупальцами брызнули змеи. Я попытался уйти в мир пепла, но нет, тут-то было. Он упруго вытолкнул меня обратно. Балыван. Вместо силы неотдынных миров, ха-ха-ха, вскричал жрец и взмахом руки бросил змею в атаку. Сука! Я в ночь прыгнул, покатился по полу, пытаясь уйти от злой магии, здорово приложился о своё же оружие, но чёртовы змеи были повсюду. Они кишели бурлящими комьями, наползая подобно неотвратимому прибою, а то и вовсе взмывали в воздух, так и норовят цапнуть похожими на иглы клыками. А из черного пузыря все ползли и ползли все новые твари. Что ж, хватит бегать. В моем случае это вообще глупая затея. сплюнув тягучую кровь, я атаковал сам, но не топором, а голыми руками. Русыпь змеёнышей снова попыталась меня опутать. Я выбрал самую толстую из них и схватил под самую пасть, приготовившись к солидной порции боли. И очень удивился, не получив оной чёртова тварь оказалась неприятно скользкой на ощупь. Но несмотря на инфернальный внешний вид, тащилась кека рыба, что ли. Но уже в следующее мгновение я понял, что твари много опаснее, чем показалось в начале. Тёмная пелена накрыла мой разум, В голову полезли странные мысли о том, что не так уж она и опасна, а жердяй и вовсе вполне неплохой парень, с коим можно поговорить да найти общий язык. Тяга к пацифизму оказалась настолько сильна, что я чуть было не выпустил топор из рук. Но в мгновение взвившаяся ярость асы, как это уже не раз бывало, Е легко смахнула сгустившееся надо мной тенёты. Сплюнув, я свернул змея голову, так и не разобравшись, была ли она лишь плодом моего воображения, когда мозг автоматом подставляет для неведомого знакомые образы, или же действительно пребывала в реальном мире. Но после этой экзекуции она просто взорвалась множеством дохлых тараканов. туа юже мать. И я несколько раз повторил упражнение по сворачиванию башки, но к этому времени толстый жрец заготовил новую напасть, распахнув пасть так, что я увидел его червивый пищевод до самого желудка. Он вдруг изрыгнул сонм жирных зеленоватых мух. Был только этого мне ещё не хватало. На руки и ноги навалилась тягучая слабость, а мухи вдруг сформировались в неровную, подернутую туманом гуманоидную фигуру и, не торопясь, полетели ко мне. «Ха! Еще недавно я бы помер на месте от страха и брезгливости, но сейчас никакой паники это отвратное зрелище не вызвало». Это была просто очередная задача, которую к тому же я знал, как решать. И если самим чарам сложно сопротивляться, не сворачивать же шею каждой зеленоватой твари на лету, то нужно бить по связям с запустившим их магом. И я напряг зрения и без труда рассмотрел живую паутину напряженно работающей управляющей магией Ятага, Она была сформирована в сложную структуру, опутывая приближающийся ко мне рой. В этом, кстати, крылось и отгадка, почему мухи были собраны в гуманоидную фигуру просто так ими было легче управлять. Проблема была лишь в том, как к сим чарам подобраться. Но в целом даже если отобью чёртовых мух, это никак меня не приблизит к победе над злавретным жердяем. В этом месте силы у него мама не горюй. Да большая часть того, что он излёк из своих жертв, была потрачена на неведомые цели, на даже на остатках он мог гонять меня часами или не гонять. потому что я чувствовал, что отвлекай меня всякими змеями, мухами, у блюдок формирует что-то много более смертоносное или даже чёрт подери. Ну, конечно, не смертоносное, а кое-что иное, призванное не убить, а захватить. Р -р -р -р -р. Все эти мысли уложились всего лишь в несколько секунд. Демон из змух был уже рядом, а я был парализован какой-то дрянью. Но я и не собирался больше бадаться с призраками. И я пришёл сюда уничтожить это гнездо, и я его уничтожу. Помоги мне, о я так Крик то я скорее не в ожидании помощи, а дабы он меня потом не прикопал за то, что я собираюсь сделать. Призвав спасительную ярость Асы, я рванулся, что было сил. Держащие путы с громким чпоком лопнули, и подхватив топор, я с размаху рубанул по мрачно озирающему на схватку идоловищу. За спиной послышался крик, но в тот же миг я почувствовал мрачное удавлитворение бога, чьё изображение я так неистово рубил. Каждый удар вызывал зелёные искры и отколал от изваяния здоровенный кусок. Уже на четвёртый по столпу пробежала длинная трещина, после чего с громким стоном он распался на две половинки. «Здесь давно не было воли, Ятага, Богу, коему ты когда-то отдал свою жизнь», – сказал я, обернувшись к жирному жрецу. Выглядел тот не очень. Вышедшие из подчинения мухи облепили жердяю всю морду, а те, коим места на ней не досталось, бурлящей кучей дерьма, кружились рядом». Жрец пошатывался, а от его подгнившего тела натурально отваливались куски. Но я чувствовал, что до победы над ним ещё далеко. Мерзкая кровавая сила Кои был здесь пропитан каждый сантиметр пола, всё так же стекалось к его ногам, а за плечами Формировалось то, что должно было спиренать меня будто младенца и доставить на блюдечке к тишине, но хм, там, пользуясь заминкой, я прыгнул и, кувыркнувшись через голову, оказался близко выхода, чуть в стороне от жреца. Жужжание мух перешло на новую тональность, они вновь сформировались в гуманоидный силуэт, в дверях возникли неясные Тени предвеща о активацию ещё какой-то дряни. Надеюсь, мы больше не встретимся, сказал я Жердею, который ещё не понял, в какой оказалась опасности. После того, как я завалил Истукана, сила Ятага больше не была привязана к жрецу. Взять её у такого могущественного ублюдка я бы, пожалуй, и не решился, но подобрать бесхозную с пола «Ха-ха-ха! <смех> Что может быть легче?» Я зачерпнул ее полной пригоршней жгучего льда. По ушам ударили стоны истязаемых. В душу тут же начало сочиться то кровавое дерьмо, из которого она состояла. Но уже через мгновение я выпустил ее на волю. Чёрное пламя лизнуло пол, раздался негромкий хлопок, и, подобно возгорающемуся бензину, огонь в мгновение ока распространился по зале. Толстяк широко распахнул глаза. Кажется, он хотел что-то сказать и даже раскрыл для этого рот». Но в тот же миг выпущенный мной огонь, словно живое существо, взобрался по его пузу, жирной груди, шеи и затек внутрь, выжигая этого мразотного ублюдка до тла. Где-то рыжий, где-то черный огонь быстро перекинулся на стену, а затем и на потолок. Я понял, что ещё чуть-чуть, и рухнувшие перекрытия меня здесь похоронят. Надеюсь, на этот раз ты сдох навсегда, пробормотал я, подхватил топор и со всех ног бросился на улицу. Выбежал я весьма вовремя. Распесной храм, ополив меру Баху, схлопнулся, как карточный домик, утонув в одном большом костре. взвившимся в морозное небо над добрых 30 м